Глава двенадцатая. Охранка. Утро у Титова опять началось рано. И все из-за беспокойной ночи. Заснуть не давали сумбурные мысли. Как о чудаковатой вещевичке, так и об усложняющемся деле. У поручика не было ни единой ниточки, ни единой улики по этому взрыву. Пожарные сказали, что была бомба у входа, но и только. Вещевой взрыватель объяснял, почему устройство отреагировало на флейту Аэлиты, но странных метаморфоз с домом перед взрывом не объясняло ничего. Да не только по нему. У Натана вообще, кроме списка Иванова, не было идеи обоснованных версий. Вот и выходила Титову прямая дорога в охранку и дальше, на взлет, где служили 28 из 42 перечисленных Ивановым вещевиков. А с Брамс еще сложнее. Поручик понятия не имел, как помочь вещевичке. По-хорошему, ему вообще не стоило лезть в это личное, внутрисемейное дело, но чувство ответственности не позволяло остаться в стороне. На беду к совести добавлялось еще и настойчивое желание помочь, защитить Аэлиту от всех неприятностей. Поручик понимал, что Брамс уже слишком симпатичный ему, чтобы назвать это простым интересом к необычной персоне — но пока еще не решался признать себя влюбленным, это было бы слишком. Слишком быстро, слишком неожиданно, слишком странно. Уже за полночь мужчина забылся рваным, тяжелым сном, больше похожим на лихорадочное беспамятство, в котором виделась ему война. Отчетливо, до запахов и ощущений липкой от крови и пота одежда на коже. Канонада, выгрызающее нутро боль, холод, хриплое чужое дыхание. Несколько раз он с резким выдохом вырывался из плена воспоминаний, растревоженных взрывом, и несколько раз вновь безнадежно тонул в них, пока, наконец, не плюнул на попытки нормально выспаться. Утренняя зарядка и обливание холодной водой помогли разогнать туман в голове, но Титов чувствовал, что надолго этого не хватит. Ко всему прочему разнылось бедро. Натан в здешнем климате и забыл уже об этой досадной неприятности, которая в Петрограде давала о себе знать очень часто. А нет, никуда проклятая дырка не делась, не зажила чудесным образом, и пришлось титулу доставать из шкафа ненавистную трость, вспоминая, что не из-за одной контуженной головы списали его из кавалерии. Живники могли многое, но, увы, не все. «Ой, Натан Ильич, что с вами?» Испуганно ахнула Вещевичка, когда Соскари после совместного завтрака начали собираться на службу, и Титов, поднявшись из-за стола, похромал в комнату за кителем. "Ничего нового, Брамс", со смешком отозвался он. "Это я перемену погоды предсказываю". "То есть как?" растерялась Элита. "Ранок по холоданию ноет", пояснил мужчина, скрываясь в комнате. "Сегодня утром пришлось перебиться без газеты". Никакого желания плестись до угла у Натана не было. Обыкновенно первые часы, когда нога только давала о себе знать, оказывались самыми трудными. Потом боль потихоньку сходила на нет, и до того момента поручик старался поберечься. До департамента шли не торопясь, в удобном для хромающего мужчины темпе. — Натан Ильич, ну признайтесь, вы ведь не при штабе служили, да? Не утерпела вещевичка через десяток сожений. «А что это меняет?» — со смешком уточнил он. «Я большую часть войны воевал в госпитале». «Все?» — глянула она искоса. «Владимир Семенович вот говорил, что штабные так себя не ведут». «Ему-то, конечно, виднее», — улыбнулся Натан. «Я хочу обсудить наших подозреваемых с Черковым. Заодно выясню, не беседовала ли с ним ваша матушка. Подождите меня в двадцать третьей комнате». «Хорошо», — легко согласилась Брамс. Переживания, занимавшие ее вчера полдня, сегодня казались тусклыми и малозначительными. Облегчение вещевичка почувствовала еще вечером, выговорившись и выплакавшись, а теперь ощущала себя успокоенной, поверив поручику. Откуда-то элита твердо знала, что раз он убежден в благополучном исходе, значит, именно так все и будет, и нет смысла изводить себя пустыми тревогами. В двадцать третьей комнате оказалось людно. Бодрый Бабушкин, Федорин, Никитин, Валентинов, Адам и Элеонора. А Элита, чудесно выглядишь!» Первым нашелся Адам, подскакивая с места, чтобы поцеловать даме руку. Черные глаза его хитро, с искренним восторгом блестели, и Брамс не удержалась от ответной улыбки. «Алечка, милая, что с тобой?» — воскликнул Валентинов, подходя. «Что это за ужас?» «О чем вы?» — нахмурилась вещевичка, чуть склонив голову к плечу. «Неприлично, молодой барышне так вызывающе одеваться. Безобразие! Куда только смотрят твои родители в самом деле! Даже на Владимирской...» Повисла звенящая, озадаченная тишина. Случившегося не ожидал никто. Брамс внимательно вгляделась в на щеке шокированного мужчины отпечаток, посмотрела на собственную, горящую от удара ладонь, сжала и разжала кулак. «Интересное ощущение», — задумчиво проговорила себе поднос с рассеянной улыбкой. «Кажется, я начинаю понимать». «Да как ты... какое ты право...» — возмущенно булькнул, пытаясь вернуть себе дар речи Антон Денисович. «А какое право вы имеете делать мне подобные замечания?» — отбрила Брамс. «И разрешение обращаться ко мне на «ты» я вам не давала». Мужчины только ошелело хлопали глазами, наблюдая за происходящим. От рассеянной, витающей в облаках вещевички никто не ожидал столь внезапной вспышки негодования. Прежде она не придавала значения подобным условностям, а если кто-то делал замечания, не касавшиеся ее профессиональных качеств, пожимала плечами, глядя сквозь человека и пропуская все лишнее мимо ушей. А тут вдруг пощечина вновь повисшую тишину разорвал хриплый, каркающий хохот Элеоноры и ее же резкие хлопки аплодисментов, под которые Валентинов, окрысившись на элиту и состровив злющую гримасу, пробкой выскочил за дверь. «Браво, дорогая!» — заявила Михельсон, смущенный такой реакцией Брамс. «Вот что значит правильное сочетание! Вот теперь у нас порядок будет! так мы всю дрянь с департамента вытурим. А там и из города тоже. Женщина приблизилась, с сосредоточенным видом обошла вещевичку, внимательно разглядывая обновку, и подытожила, продемонстрировав большой палец. А брюки отличные. Потом черкнешь мне отрезок портнихи. Элеонора Карловна, это вы о чем? полюбопытствовал Чагашвили. Правильное сочетание чего? Мало еще, фыркнула женщина. Полагаю, Эли имеет в виду своеобразное влияние нового начальника на наше юное дарование. Улыбаясь в усы, предположил Федорин, после добавил задумчиво. «А может и на нас всех?» «Честно говоря, я по-прежнему задаюсь вопросом, почему до сих пор никто из нас не начистил Валентинову лицо. Ждали Титова». «Значит, так надо было». Флегматично отозвалась Михельсон, жестом поманила за собой вещевичку к столу и спокойным деловым тоном принялась ту просвещать. «Вот, держи, передашь Петроградцу. Это ему из Киева телеграмма. Вот здесь по вещевикам справки. Если вкратце, коллеги твои вполне законопослушные люди, и значимых проблем с нашим ведомством, ни у кого из списка не было. Так, по ерунде». А пока Брамс отводила душу, поручик имел разговор с Черковым. Тот поворчал, но согласился с доводами Титова, что посещение взлета и беспокойство ценных специалистов оправдано. Даже не ограничился разрешительной бумагой, а сам позвонил. Потому с какой искренней теплотой полицмейстер разговаривал с дорогим Михал Палычем, Натан понял, что отношения у здешних полицейских с охранкой неплохие. Возможно, не столь уж дружеские, как Черков показывал, но поручик позволил себе надежду, что совать палки в колеса следствию смежное ведомство не станет. При наличии весомых аргументов, а их у Титова имелось в достатке. Личная часть беседы касательно будущего и настоящего аэлиты выдалась куда более напряженной. Черков слишком привык к мысли, что избавился от этой головной боли, пойдя на поводу у родственницы и не желал нового обострения конфликта. Он отчаянно пытался усидеть на двух стульях, даже осознавая невозможность подобного, и Натан, покидая его кабинет, не мог уверенно заключить, какое решение принял полицмейстер и принял ли вообще. Однако Титов был готов упорствовать до конца, и Брамс не уступать, даже несмотря на собственные птичьи права. Обитатели 23-й комнаты Натан нашел в выживление, и особенно бросался в глаза весьма довольный, даже гордый вид вещевички. Вот и начальство пожаловало. Весело поприветствовал его Федорин и выразительным взглядом обвел трость. — Какие ты перекошенный. — Вроде вчера отделались с легким испугом. — Это не вчера, это давнишнее, — отмахнулся Титов и растерянно уточнил. — Я что-то пропустил? — А то. — А Элита Валентинова приголубила? — — То есть как? — обомлел поручик. — Ну уж всяко поскромнее, чем ты вчера, — хохотнул Федорин. — Обошлась оплеухой. — Что он натворил? — охнул Титов, тяжело опускаясь на стул. — Представить, чтобы мирная вещевичка вдруг перешла к рукоприкладству, он не мог. — То есть мог, но должно было случиться нечто совершенное из ряда вон. Однако поручик был пока слишком хорошего мнения о служащих уголовного сыска и полагал, что в подобном случае за честь девушки вступился бы кто-то еще. — Ведь вступился бы, да? — Да как обычно, гадости говорил, — отмахнулся Василий. — Сказать по правде, никто и чухнуться не успел, какая элита сама его на место поставила. — Твое благотворное влияние. — Да уж, — страдальчески покривился Титов, пятернёв зерошив волосы. Как бы только это боком не вышло. Он четверть часа убеждал Черкова, что никакой беды с элитой не случится, и она под присмотром. А стоило отвернуться, так благотворное влияние из всех щелей полезло. — Да перестань, на элиту Валентина жаловаться не пойдет, — отмахнулся Федорин, легко проследив ход мысли Петроградца. — Она же нашему полицмейстеру родня, побоится. — Мне бы твою уверенность, — вздохнул Натан. «Ладно, время покажет. Идемте, Брамс. Нас в охранке ждут». Пока шли по коридорам, задумчивая Аэлита передала поручику слова Элеоноры и выданные ею документы. Из киевского послания следовало, что историк Данила Рогов действительно имелся. По краткому описанию походил на знакомца с Песчаного острова, а дальше следовало ждать высланного воздушной почтой личного дела. «Натан Ильич, мне не стоило этого делать, да?» «Делать что?» — уточнил Титов. Валентинова бить. Он гадости говорил. Ему одежда моя не понравилась. Но я не знаю, почему вдруг решилась. Обыкновенно бы и внимания не обратила». «Не знаю», — вздохнул Натан. «Я не сомневаюсь, что он это заслужил, и вы были правы. Да по Валентинову давно батаги плачут. Я, признаться, не понимаю, чего его все терпят. Родня у него, что ли, высоко сидит?» но мне не нравится, какие последствия подобное может иметь. Если он решит нажаловаться Черкову, объясниться с вашей семьей станет еще труднее. Впрочем, не берите в голову, все уладится. не 17 век на дворе». «Спасибо», — тихо проговорила Аэлита, искосо глянув на мужчину. Пару мгновений помолчала, а потом задумчиво продолжила. «Зато я поняла, почему вы его тогда ударили». «И почему же?» «Ну, мне довольно трудно подбирать ответные слова, если кто-то хамит, поэтому я обычно стараюсь пропускать это мимо. А тут раз, он вдруг замолчал. Просто волшебство какое-то». Натан негромко засмеялся, качнув головой. «Интересный взгляд на проблему. Но вы, надеюсь, не станете теперь всем налево и направо раздавать оплеухи? Это не лучшее решение, на крайний случай. А то мне останется лишь сгореть от стыда за дурное влияние на вас». «Наверное, не стану», — рассеянно отозвалась Брамс. «Но вы не ответили. Я угадала?» «Отчасти. С одной стороны, да, это способ заставить замолчать. А с другой, подобные люди просто не понимают слов». «А что он тогда не так сказал? Ведь правда, в войне участвовали не только мы, но и союзники». «Дело не в факте, дело в отношении к нему», — вздохнул Натан, поморщившись. Нехорошо принижать роль союзников в войне. Немецкий народ тоже очень многое совершил для прекращения экспансии саксов, не говоря о том, что война шла на их земле. Но принижать роль собственной страны и солдат куда гаже и гнуснее. Наши союзники чествуют своих героев в День памяти. Мы своих, это нормально. А вот такие вот либералы, они не то что не патриоты, они антоним этого понятия. Как говорил один писатель, они словно дети, бьющие и поносящие свою мать, которые радуются всем ее неудачам. Это какое-то уродство, душевная болезнь, настоящий садизм, находить удовольствие в чьих-то бедах, смаковать трагедии, измываться над чужим подвигом. Жарко, уверенно, проговорил он. Потом поморщился и вздохнул. Извините, я, должно быть, увлекся. Каждый раз подобное выводит из себя. Обыкновенно удается сдерживаться, но тут... — Право слова, чувство такое, будто Валентинов намеренно злит окружающих и радуется, если удается попасть в цель. — Ничего страшного, — проговорила элита Это... интересно. — Коленька вот приедет в отпуск из полка, вы с ним точно подружитесь? — Полагаю, да. — Вот вы сказали про сложность с поиском остроумного ответа, и мне вспомнилась наша первая встреча. Заметил он, желая перевести разговор на менее щекотливую тему. «Продрын было весьма остроумно, хотя и нарочито. Так что вы себя недооцениваете». «Это не я придумала», — смущенно созналась Брамс. «Это у нас в любительском театре при университете. Пьеску ставили детективную. Уездный город называлась. Кто-то из студентов сочинил». «Нехорошая пьеса», — со смешком полюбопытствовал Титов. «Мне понравилось», — смущенно отозвалась Элита, не вдаваясь в подробности. Пьесу ругали за вот эту самую нарочитость, но ей самой энергичная приключенческая история пришлась по душе. Охранка квартировала неподалеку, в небольшом здании радостного лимонно-желтого цвета. Номинально охранное отделение являлось частью полицейского департамента, но фактически стояло особняком. Было как бы наравне или даже чуть выше, поскольку при необходимости имело право отдавать приказы полицмейстерам. Губернскими представительствами охранки верховодил сидящий в Петрограде начальник, который одновременно являлся заместителем министра внутренних дел по политической безопасности. В случае разногласий высокопоставленных полицейских чиновников, полицмейстер и начальника охранки мог рассудить губернатор на месте или, в крайнем случае, сам министр. Впрочем, ничего о подобных грандиозных скандалах Титов не слышал, и с трудом представлял, какая катастрофа должна была разразиться на месте, чтобы начальник охранки взял на себя командование всей полицией. Бобров Михаил Павлович оказался невысоким, плотным, лысым типом, с пышными усами и круглыми совиными глазами за тонкими стеклами очков. Собранный, твердый, с тяжелым взглядом, и какой-то весь холодный, гладкий, словно вырезанный из камня. Кабинет очень ему подходил. Строгие белые стены, низкий массивный стол из темного дерева, такие же шкафы, основательные, надежные, без украшений. Окна выходили на север, и из-за облачной погоды здесь старел полумрак, да вдобавок плотные коричневые шторы были задернуты. На столе в окружении сразу трех телефонных аппаратов горела неяркая лампа. Похожая, подобно сове, на которую походил наружностью, Бобров недолюбливал яркий свет. Титов и Брамс, стало быть, наслышан. Медленно кивнул Бобров после паузы, а потом добавил. «Садитесь». «Черков о вас звонил». «Рассказывайте вкратце, что за дело». С объяснениями Титов управился быстро. Он уже навострился пересказывать эту историю. Слушал Бобров внимательно. Порой что-то спрашивал, но выражение совиных глаз оставалось прежним. «Любопытно», — подытожил Бобров, — «весьма». Несколько мгновений он сидел неподвижно, прикрыв глаза и сцепив кончики пальцев, а после распрямился, выдвинул один из ящиков стола и зашуршал в нем бумагами. Соскари обменялись озадаченными взглядами, но задавать вопросы не рискнули. — Вот, полюбуйтесь, — проговорил начальник охранки, вынимая из безликой папки лист бумаги с какой-то таблицей и протянул добычу Брамс. — Ваше мнение, та женская вещь, следы которой вы нашли на телах, может соответствовать этому образцу? Глаза Аэлиты жадно вспыхнули, когда она вцепилась в документ, а Натан, хмурясь, переводил взгляд с нее на по-прежнему равнодушного Боброва и обратно. «Нет, никоим образом», — рассеянно проговорила вещевичка. «Там что-то довольно простое, а здесь...» «Что это?» «Очень странное непонятное сочетание. Я прежде такого не видела». Начальник охранки впервые проявил какие-то эмоции. Чуть улыбнулся, приподняв уголки небольшого тонкого рта. Глаза при этом остались холодными, и на вопрос мужчина не ответил, выдержал паузу. После чего заговорил, кажется, безотносительно к той таблице. Вы превосходный специалист, Аэлита Львовна. Даже жалко, что переманить вас не удастся. Особенно теперь. Взгляд его мазнул по Титову, а после вернулся к столу, и Бобров принялся писать какую-то бумагу. Соскари опять переглянулись, причем Брамс уставилась на поручика с явным вопросом в глазах, ожидая толкования намека. А Натан только и мог, что растерянно, пожать плечами. Он этого намека тоже не понял. «Вот, отдайте майору Русакову, он на взлете начальник охраны. Окажется, стороннее содействие. Скажите на проходной, чтобы его позвали». «Михаил Павлович, разрешите вопрос?» Осторожно проговорил Титов, с благодарным кивком принимая бумагу. «Я даже знаю, какой». Не задумывайтесь вы об этой таблице, она никакого отношения к вашему делу не имеет. Вот и Аэлита Львовна подтвердила это нечто совсем иное. Мне интересно было взглянуть на реакцию вашей спутницы, — отмахнулся Бобров. Держите меня в курсе расследования, если вдруг окажется, что замешан кто-то из моих подопечных. Удачи в поисках. Он ясно дал понять, что разговор окончен. Спорить просители не стали и, распрощавшись, вышли. Но на крыльце под козырьком остановились, и Натан заглянул в выданную бумагу. Полномочия та давала самые широкие. По ней сотрудникам охраны взлета надлежало оказывать всяческое содействие полиции под страхом серьезных служебных проблем вплоть до увольнения. «Как думаете, что это было?» — полюбопытствовал Титов, складывая бумагу в планшет. «Что за вещь он вам показывал?» «Не знаю», — глубоко вздохнула Брамс, все больше хмурясь. «Вот только...» «Натан Ильич, не знаю, что это было, но это было неправильно», — тихо, упрямо проговорила она. «Неправильно?» — уточнил поручик. Брамс неопределенно поводила в воздухе рукой, потом махнула ею. «Не знаю, я сама еще не понимаю, но я подумаю». — А что еще вас обеспокоило? — Мне не нравится интерес охранки, особенно если дело наше норовит пересечься с каким-то другим, лежащим в столе у начальника. — Не верю, что он просто хотел показать. Такие люди ничего не делают. Просто. — Почему вы так к ним настроены? — удивилась Брамс. — Потому что главная их служба — политика. А это из грязи грязь. Уголовный сыск тоже имеет дело с отбросами общества, но здесь все как-то прозрачнее и честнее. Нужно поймать преступника и предать его суду. А там не так? Не всегда. Порой их оставляют и используют, порой меняют, да и сами дела обычно грязнее, потому что речь часто идет о предательстве. Впрочем, я забегаю вперед, не стоит торопиться с выводами. Давайте для начала прокатимся до взлета и познакомимся с майором Русаковым. «Натан Ильич, а у вас, может, плащ какой есть?» Задумчиво поинтересовалась Брамс, поглядывая на серое низкое небо, с которого ничего не сыпалось, но это явно было делом времени. «Чтобы у коренного Петроградца не нашлось плаща?» — весело переспросил мужчина. «Мы с ними рождаемся, Брамс, а некоторые, самые удачливые, с жабрами». А Элита обвела его задумчивым взглядом, особенно задержавшись на шее, «Это ведь была шутка, да?» «Местный колорит», — пояснил Титов. «Смешно», — задумчиво похвалила вещевичка. Натан в ответ расхохотался. «Не над шуткой, а уже над девушкой, но продолжить этот высшей степени занимательный разговор им не дали». Приоткрылась дверь, и на крыльцо выглянул молоденький белобрысый дежурный. Заметив соскорей, он просветлел лицом. «Еще не уехали?» — Уже уехали, — со вздохом ответил поручик. — Что такое? — Ваши звонили, очень просили вас в департамент вернуть. — Что случилось? — нахмурился Титов. — Я толком не разобрал, какую-то они покойницу нашли. — Опять? — пожал плечами дежурный. Натан едва не выругался в сердцах, но зацепился взглядом за Брамс и передумал. Только вновь вздохнул глубоко и благодарно кивнул Белобрысому. — «А где не сказали?» «Да я и не спрашивал, вас побежал ловить». «Хорошо, спасибо», — кивнул поручик. «Пойдемте, Брамс. Взлет откладывается».